30-й день. Только не давайте старужу на бутылку. Ни в коем случае не давайте на бутылку. Попросила Женьку незнакомая старушка, провожая её на кладбище. "Почему?" машинально ответила Женька, оглядывая высокие тополя, на которых так же, как и много лет назад, суетились орали и роняли чёрные перья грачи. Да как напьётся, совсем дурной делается. Не шалой, нет, а дурной. Заснёт где под кустом. А ножки-то больные. Осень на дворе. Да. Осень, задумчиво повторила Женька и прибавила шагу. Ей хотелось побыстрее остаться одной. Она ни за что бы не обратилась к этому сторожу, который будет выклянчивать у неё на бутылку, ни к этой назойливой бабке, от которой так не терпелось сейчас избавиться. Если бы она знала, где находится могилка бабушки. И ещё Где-то в глубине души она боялась вопроса, одного единственного вопроса. И сейчас бежала не от этой добольной старушки. Почему ты ни разу не приехала на могилку? Почему ты ни разу не приехала? Иженька изо всех сил пыталась оправдаться перед собой, найти те единственные слова, что спасли бы её. Она связали руки и вывели из зала суда, но слова не находились. Бабушка позвонила весной, попросила приехать. Она никогда не звонила по телефону и никогда не просила приехать в этот отрезок времени, с сентября по май, когда Женька училась. Деревня была в 40 км от города, до 10 пешком от остановки до дома. Мама заволновалась и наняла такси. Бабушка выглядела ужасно. Больная нога распухла, и когда завязали грязные тряпки и с крупной раной, в которую мог войти кулак, пошёл зелёный гной. Бабушку недолго думая быстро собрали, попросили соседей приглядеть за коровой и уехали. Как оказалось, навсегда. Ногу-то вылечили, но у бабушки оказался рак желудка в последней стадии, и она прожила совсем немного. Со сметью бабушки закрылся тот просвет, тот спасительный выход, за счёт которого Женька держалась весь учебный год. 3 месяца в деревне с бабушкой, с душистым чебрецом, земляникой, облаками и звёздами, тёплым молоком и певучими молитвами. А как появился Колька? Предводитель местной шпаны, загорелый, кареглазый, похожий на тигра, с длинным и сильным телом, ярко-жёлтыми лохмами И то весь мир расцвёл новыми красками, вкусом и запахом. Облака в этом новом мире были то ослепительно алыми, то густо-васильковыми. Запахи и вкус были колькиный, терпкого табака, лугового сена, влажный глуб. Всё всё было так бессмертно и так совершенно, что разрывалось сердце. Женька едва успевала за маленьким старичком-сторожем, который, несмотря на скрюченные и какие-то вывороченные ножки, довольно быстро шёл, почти бежал меж заросших могилок. Вымирает село, подумала Женька. Иначе бы за могилками ухаживали, и сама вздрогнула, вспомнив, что к бабушке не приезжала ни разу. Как же выглядит её могилка в крапиве, бурьяне? На её удивление, могилка оказалась В полном порядке. Бабушка милая, прости меня. Простишь ли ты меня? Бабушка. И как примелькнуло, как быстро эта жизнь. И так всё понакрутилось, замутилось и запуталось, бабушка. Маму умиляла твоя дочка. А я жила у ей в смете, и тут Женька, уже никого не стесняясь, опустилась на землю и заголосила в полный голос. И как же ты покинула меня, бабушка? И всё, всё после этого пошло не так. Всё, бабушка. И Кольку я больше никогда не видела. Он не нашёл, не пришёл ко мне, бабушка, и муж мой выгнал меня на улицу, как собаку выгнал. А я изменила ему, бабушка. Он и выгнал. А я поверила в его слова. что я гадина и хотела таблетки выпить. А я никогда, никогда не любила его. Бабушка, и мы вместе работали. И такая большая квартира и магазины. А у меня ничего нет, бабушка. И я с этим согласилась. А я стала некрасивая и гуляла с молодыми ребятами и радовалась. А у меня железная птица, бабушка. Прогони её, если в силах твоих. А помнишь, как ты любила меня, бабушка? А я ненавижу этот мир. Почему ты умяла и бросила меня? Мне даже некому было приехать, некому пожаловаться. Я потеряла выход. Всё, всё с твоей сметью оборвалось. Я осталась в когтях своей матери, из которых мне было не вырваться. И Колька меня не нашёл. Он обещал. Я весь год денёчки дали это считала. А ты взяла да и бросила меня в петь самом летом. Как я могла Кольку повидать? Ведь он жил в деревне, а мама меня не пускала. Вы предали меня, и мир после этого стал страшным, дугающим. Какие сны мне снились после тебя, бабушка? Какие страшные сны мне до сих пор снятся? Каждую ночь в окоок мне рушится город. Всё охвачено пламенем, падают здания, и нет никакого выхода. Под ногами горит растерзанная земля, а из железных небес, невозвратно опаливших мою любовь к жизни, летят огромные зловещие кресты. И я остаюсь одна посреди ледяного, разылшенного пространства, посреди мира, лишённого любви. Что мне делать? Что мне делать? Травку огромную, флавочка, не засохла, всперёзка Как странно, березки лет пять, не больше. Кто же приезжал к тебе, бабушка? А помнишь, какие ты пекла пышки? Орешки называются. А молоко густое, сладкое и теплое. Что мне делать? Что же ты молчишь, как каменная бабушка? Женька, на земле-то холодно, ты бы встала. Кто это говорит? Ты бабушка. Садись на лавочку, Женька. Она крепкая. Я её летом приладил. Женька обернулась. Маленький, худенький дедушка. Откуда он знает, как её зовут? Седой, зарущий, лица почти не видно. Штанишки почти детские, с заплатками, ножки вовнутрь, сапоги огромные, видно ноги распухшие, догадалась Женька. Руки сложены крест-накрест, коричневые, как засохшие коренье, подрагивают. Ах, так ведь он должен просить на бутылку, догадалась Женька и стала торопливо расстёгивать сумочку. Деньги куда-то засунулись, как назло. И так было неприятно рыться, выискивая по мелочи, и Женька вынула и протянула 1000 рублей. Дед стоял молча и денег не брал. Ты что, дед? удивилась Женька. И увидела его глаза, веяни один глаз. Не может быть. Не может быть. Здравствуй, Женька, сказал Колька. Коль, ты что? Ты что, Коля? Почти лепитала Женька, стараясь спастись, оградиться этим шёпотом от всего ужасного и бессмысленного, что свалилось на неё. И как туда писать эти чувства? Какие подобрать слова, чтобы выдазить хоть на сотую часть то отчаяние, когда разочарование, ошеломление перед этим невозвратным и безжалостным временем. Хотелось убежать, закричать, ударить, убить этого человека, который почему-то назвал с Колькой, который зачем-то сказал неправду, жестоко обманул её. "Что ж ты так выглядишь?" с ненавистью сказала она, присев наконец на лавочку, как дед. "Что ж ты не надеваешь свой белый костюм?" Слёзы злые, бесильные душили её, но она глотала их где-то на подступах к выходу и старалась держаться, и крепилась изо всех сил. "Если бы я знал, Женька, я бы оделся. У меня Есть костюм хороший, только чёрный. А тот белый? Бессмысленно твердила Женька. Белый где? И почему ты стал дед? Почему? Хулько молча смотрел на неё, а потом пришли люди. Они были в чёрных одеждах и затаропили его. Последней шлася Идитая бабка. Она всё оглядывалась на Женьку, а Женька, как во сне, медленно пошла за ними. И шла, и шла, пока голоса людей совсем не смолкли. Она вздвигала колючие ветви и ещё не понимала: беда произошла или что ещё? И ещё звучали слова её и Колькины. И они струились со всех веток. Почему ж ты покинул меня, Колька? Я тебя никогда не покидал. Почему ж ты не нашёл меня в городе? Почему ты так страшно и навсегда исчез из моей жизни? Была драка и погнули в глаз и вставили стеклянный. Как я мог появиться тебе на глаза, Женька? Как же ты мог? И только из-за этого, да, я любил тебя, Женька. Я никогда не забывал тебя, никогда. И вдруг что-то произошло, будто наложение снимков. На первый отчётливый был наложен другой, давний, призрачный, выскребённый из другого мира, где была сумасшедшая юность, синее солнце и красные облака, и они Эти красные облака и синее солнце оказались всесильными, просочились, проплавили время. А что ему времени? Как прикажут, так и будет. И Колька стоял перед ней, молодой и желанный. И этот маленький одноглазый старичок тоже Колька. вспыхнули и сгорели разом чуйные погребальные ленты огонь убил запах сырости из погребицы рвануло и полетело в небеса желание любви и душа наполнилась закрыв все просветы доступные злу наполнилась всем самым светлым и священным Всем тем постоянным и неизменным, единственным и бессмертным, что уйдет с нами в вечный мир». 31 день. Господи, хоть бы всё разрешилось мирным путём, без всякой агрессии. Я не хочу никакой борьбы. Я хочу только развязки прошлого и больше ничего. Женька ждала бывшего мужа на лавочке возле подъезда, но до девяти часов вечера было еще довольно далеко. Этот тоненький мальчишеский голос из-под двери сказал, что дядя Вова подойдет только к девяти часам вечера. Интересно, а усыновил ли он и этого пацана? Ведь это совсем его манере усыновлять всех детей всех женщин, с которыми он жил. Женился ли он на этой женщине? Ах, да какая мне разница, мне это вовсе не интересно». Моя задача совершенно другая. Может подняться к соседке Тане, подождать у неё. Узнает ли она меня, а я её поднимусь. Она живёт рядом с ним, может сообщит мне что-то важное, пока не истекли руки твои, заслони от беды свечу мою, мама. Женька поднялась на седьмой этаж, спустилась вниз и позвонила в 20-ю квартиру. Раздался лай, и дверь тут же открылась. Перед ней стояла бывшая соседка Татьяна, похожая на рыхлый ком дрожжевого теста. Она всплеснула похлыми маленькими ручками и закричала: "Господи, Женечка, сколько я тебя не видела! Какой сюрприз, господи!" Она продолжала радостно ахать, но тётя достала в двери, широко расставив слоновые голые ноги. Оги. А маленькая рыжая собачонка с обдавленным носом продолжала везгливо лаять, трусливо прячась за ногами хозяйки. Так ты пригласишь меня, вежливо спросила Женька, широко улыбаясь иправляя волосы. Конечно, конечно, проходи. Как я рада, если бы ты знала. Они наконец обнялись в маленькой прихожей, как и много лет назад, заваленной всяким хламом. Потом прошли в зал, тоже по-прежнему сумрачный. Женька уселась на диван, предварительно сдвинув в сторону кучу глаженого и мятого белья. Как и много лет назад, на окнах висели красные плюшевые шторы. В углу стояло маленькое пианино сверху, заваленное разнообразными вещами. На стене висели бронзовые чеканки, в вазе стояли знакомые бархатные розы. Показалось, что Женька никогда не уходила из этой комнаты, не уезжала из этого дома. Сейчас пойдёт с работы муж и заберёт её ужинать. Она поёжилась. Ну как ты? Худенькая, почти не изменилась. Я слышала, ты богатая. Ты помнишь, как мы жили? Ведь очень дружно, помнишь? Лицо Татьяны почти не изменилось. На ней была надета мужская клетчатая рубашка и линялые белые трусы. Два раза она выбегала с явным намерением одеться, но потом прибегала и снова садилась в прежнем виде. Помнишь, как ты приходила ко мне в ночной рубашке, и мы пили чай. Она вынула шпильки и распустила волосы по плечам. Волосы были плохо прокрашены и жидкие. Конечно, помню. А как твоя мама? Умерли все-все. Мама, папа, тетя Клава тоже умерла. Такое одиночество. Спасибо, соседи. Ты знаешь, я подружилась с твоим Вовкой. Да он уже давно не мой. Бывший муж. Как же ты с ним подружилась? О, вторая жена его ко мне даже приревновала. Ты ничего не думали, от бога? Тут ходят разные слухи. Ведь он выгуливает мою собачку, малыша. Вчера соседка спрашивает: "А как он живёт со своей женой?" А вы его сами-то об этом спросите, отвечаю ей. Нет, ты представляешь? У меня такое спросить. Да, представляю. Да я ничего такого не думаю. Ты знаешь, зачем я пришла к тебе? В комнату вошла чайноглазая, похожа на цыганку девушка. Господи, неужели Оля так выросла? Да ты стала красавица. Ну-ка, повелись. «Ну просто красавица!» Женька ахала и сплёскивала руками, но глаза её оставались совершенно холодными. Выросшая Олечка вышла из комнаты, за ней метнулась поганая собачонка. «Ты знаешь, Тань, я пришла вот по какому поводу. Я хочу разменять квартиру с бывшим мужем. Это ведь моя квартира, а он не хочет, не хочет категорически. Я не знаю, как поступить». «Ты с ума сошла!» Он только что вышла из больницы. Ты знаешь, у него что-то очевидно страшное. Он еле передвигает ноги, а ты хочешь отобрать у него квотиру. Тань, ты не понимаешь. Я не хочу. Нет, нет, не говори ничего. Это бесчеловечно. Ты не можешь на это пойти. Ты не такая. Ты этого не сделаешь. Татьяна вскочила с кресла и нервно заходила по комнате. В серванте напротив стояла посуда. Она тоже была знакома с Женькой. За диваном та шер, коричневый, тоже пятнышко сбоку. Послушай же. Нет, нет, он очень болен. У него онкология, понимаешь, рак. Его нельзя беспокоить. Как странно. Странно именно то, вот только соберусь с кем-нибудь расставить все точки над и. Так у Матией тут же операция, у бывшего мужа онкология. Слава богу, что я тогда не поинтересовалась здоровьем своего одноклассника. Пытьим, как вломить ему пощёчину. На Веника у него тоже нашлась бы страшная причина, по которой не только ударить, погладить по щеке его, никак невозможно. Всё-таки есть какая-то закономерность. Интересно, почему она так волнуется за жилплощадь своего соседа? Таня, я хочу, чтобы ты меня всё-таки выслушала. А помнишь, как у Оли было воспаление лёгких, а ты делала ей уколы? А она потом выздоровела и кричала, когда ты приходила. Да, да. Но я хотела бы. А помнишь, как мне было плохо после той вечеринки, а ты делала мне массаж, а я чуть не умерла. Таня, если бывший муж не согласится продать квартиру, я предам свою комнату цыганам, и они выживут его, и он останется на улице, а у тебя будет весёлая жизнь. Татьяна испуганно уставилась на Женьку. В выражении её лица медленно менялось. Сначала появился испуг, потом неподдельное внимание. Таня, я сейчас нуждаюсь. Я не так богата, как ты думаешь. У меня нет своего жилья. Я снимаю однокомнатную квартиру. Я потеряла работу, потому что очень долго болела. Да, да, а правда. Как это я не подумала, что я смогу сделать? Татьяна снова встала и села. Она была похожа на Ваньку в станьку. Все её движения теперь выражали полную растерянность. Пригласи его к себе в гости, а я с ним поговорю, твёрдо сказала Женька и упрямо сжала губы. Под сердцем ныл остолком. Он давил на грудь. Голова была ватная, в горле кисло, на душе абсолютно тошно. Татьяна выскочила на кухню и закудахтала по телефону. Женька её не слышала, она твёрдо знала, что та позовёт её бывшего мужа. Она слышала, как та набирает номер, что-то говорит совершенно приглушено. Вот она кладёт трубку и опускается на стул, он скрипит под её тяжестью, ещё потому, что старый. Потянулись самые мучительные секунды. Раздался звонок. Он сидел перед ней с разъярённым выражением лица. Сколько лет она боялась его? Страх перед матерью пришёл в страх перед мужем. Под глазами мешки, как у бульдога, глаза красные, вид болезненный, действительно умирающего человека. Я ненавижу тебя, ты тварь. Я тебе ничего не должен. Если я сейчас испугаюсь, то всё будет как раньше. У меня была психология жертвы, поэтому я хотела уйти с земли. Мне больше нельзя. Я не одна на белом свете. У меня есть вера, отец Игорь, собака Чайнушка, сила, которую я получила от трёх ребят, ко мне вернулась любовь бабушки, и меня любит Колька. Это очень много. Мне надо отыграть назад все свои поражения. Я тебя не боюсь. сказала она спокойно. Это ты должен меня бояться. Если всё пойдёт не так, как мне нужно, я лишу тебя всей квартиры, заберу все магазины. Ты не сможешь, ты просто не сможешь. Жить не осталось совсем немного. Подожди, ты никогда не была такой жестокой. Да, не была. Была мямлей. Мне не жаль тебя. Хорошо, если ты действительно умираешь и не хочешь омрачать последние дни бумажной волокитой. Подпиши на меня всю шестикомнатную квартиру и восемь магазинов, и всё будет прекрасно. Рай, святые двойцы и поющие ангелы, всё с тобой. Что с тобой? Ты не пьяная? Если речь идёт о жизни, то да, я пьяная, а так нет. Так ты подпишешь на меня квартиру? Нет, конечно. Я ещё не сошёл с ума. Вот видишь. Ты не сошёл. А я должна сойти, отказывай себе. Итак, Мы завершаем лирическое отступление, понимая оба, что каждый преследует лишь свой собственный интерес. Ах, да, я чувствую, что лирическая часть ещё не закончена, и мы ещё не погрузились в то постыдное воспоминание, когда я изменила тебе, а ты, посадив меня как бабочку на иглу на чувство вины и выгнали из дома. Я правильно поняла твоё душевное движение? ты тварь, погубила, растоптала меня, выставила на позор. Я не погубила тебя, устало сказала Женька. Это такой же вздор, как и твоя надвигающаяся сметь. Пойдём к делу. Я нашла риелторскую контору. Слава богу, такие есть, которые наше дело решают таким вот образом. Через них я продаю свою долю цыганам «О, как прекрасно! Они превращают твою умирающую жизнь в ад!» «Ты уже через месяц судорожно пытаешься продать свою часть, но первоочередным правом обладают они, мои любимые чайномазики, да?» «Ты оказываешься на улице, если не с перерезанным горлом!» «Прости, прости, это просто шутка!» «То с горсткой деньжат, которых тебе не хватит даже на комнатушку в горелопанище молодоженке!» Ты не пойдёшь на это. Ты не сможешь. С тобой просто что-то случилось, и это пройдёт. Смогу, сказала она. И не надо быть каким-то особенным знатоком человеческих душ, чтобы понять очевидную истину. Она сможет. Сороковой день Солнечное утро обещало радость. Солнце разгоралось и заполняло небо. Так хорошо не было давно. Казалось, в этот день Бог сотворил землю. Женька лежала на горячем песке и радовалась жизни. Она чувствовала песок всеми точками своего тела. Пяточки были розовые, гладкие, как никогда. Ногадки аккуратные и чистые. Песок белый, ослепительно белый. Женька заснула. Ей не грозили солнечные ожоги. Во-первых, потому что она хорошо намазалась солнцезащитным кремом, во-вторых, потому что она отдыхала на море ровно 3 дня. Кожа приспособилась к солнцу и была уже ровного сливочного оттенка. Женька шла с моря. Домик, что снимала она, был совсем рядом. Надо было только на нейнуть варку, пройти через маленький дворик и всё. Арка была длинная. Впереди шёл мужчина. Под мышкой он нес огромный арбуз, в руке портфель и еще какие-то свертки. Женьке показалось, что он уронит арбуз, но упал не арбуз, а небольшая черная сумочка. И мужчина не оглянулся, а в арке больше никого не было, потому что Женька оглянулась и правой наглядела все вокруг. Все было как во сне, она подняла сумочку, открыла. гугая пачка денег. Кажется, доллары. Закрыла. Мужчина уже садился в машину. Это не я, а он сейчас уедет. Нет, я так не могу. Мужчина, подождите, это ваша сумочка. О, большой спасибо. Какой же я растяпа. А всё из-за арбуза. Благодарю вас. Ну вот, благодаря у вас. А у меня было бы куча денег, а с ним ничего бы не случилось. Вон он даже глазом не моргнул, не ахнул. Спокоен до чёйтиков. А что ж я так веду себя, будто в монастыре воспитывалась? И тут наженьку нахлынула волна забытой ненависти, нахлынула так, что её затошнило. И чтобы избавиться от этого чувства, она громко крикнула: "Как я вас ненавижу!" Мужчина уже садился в машину. Он уже наполовину залез в неё, и вот нога опять пошла назад. Чёйны хорошо начищенный, лакированный туфель, а вот и второй. Что вы сказали? удивлённо спросил он. Женька испуганно молчала, она жалела о случившемся. Всё произошло против её воли, будто сжатая пружина резко рванула вверх и помутила рассудок. От страха она видела незнакомца отдельными, не связанными между собой временами картинками. Вот, например, она не видела, как он подходит к ней. А вот, совсем близко его глаза, зеленоватые, в жёлтую крапинку, удивлённые и мягкий голос: "Что с вами?" Но отступать было поздно. Надо было до конца раскручивать этот нелепый конфликт, поддаться зову своей непонятной дури. Я отдала вам сумку, но совершенно жалею об этом. Я раскаиваюсь. Вот. Вы хотели оставить у себя мою сумку? Мужчина засмеялся. Вам нужна сумка? Нет, ещё твёрже сказала Женька. Замирай от восторга и ужаса. Я уже успела посмотреть. Там были деньги. Вот что. Так вам нужны были деньги? Так возьмите мою сумочку обратно. Держите. Держите. Возможно, они вам действительно гораздо нужнее, чем мне. Ведь вы, человек, разумеется, бедствующий Самое страшное заключалось в том, что голос у него был неизвилительный. Он не издевался, не подшучивал над ней, отнюдь нет. Он смотрел на неё в упор своими зелёными оголёнными глазами и говорил абсолютно серьёзно. с надменным взглядом, она как бы встряхнулась и сбросила ненужную листву. Я не бедный человек. У меня есть деньги. В принципе, даже можно сказать, что я богатый человек. Я недавно купила себе хорошую квартиру. Я могу не работать. У меня свои магазины. Разумеется, я не возьму вашу сумочку. Это уже принесёт мне одно разочарование. Надо было не окликать вас. Понятно? Конечно, понятно. В ней не совсем Значит, вы уверяете, что человек богатый и настойчиво пытаетесь как бы оттяпать мое имущество. Я правильно выразил свою мысль? Возможно, вы умеете объясняться более внятно, чем ранее. Хорошо, я постараюсь сказать более внятно. Тем более теперь, когда я не присвою ваше имущество, не оттяпаю его, и вы благополучно уедете с ним через несколько секунд. Речь идет о... об элементарной жадности. Я не знаю про других людей, но про себя ручаюсь точно. Я безусловно жадный человек. Вероятно, это всё дорога зла. Я ещё не сошлась с ней. Вени, я просто позабыла сойти с неё. Иду по ней вполне машинально. А вы вот так со всеми? То есть всегда? спросил он, и в голосе его был неиздерживаемый интерес и во взгляде. И он внутри не перестал торопиться и краем взгляда не следил более за своей машиной. Больше не было нужды следить за своей речью. Всякая нужда совсем отпала. Не знаю и не помню, что было раньше. Меня, честное слово, интересует только одно сейчас. А не откажете ли вы мне в любезности посетить ресторан, отужинать со мной в компании? Конечно, конечно, легко согласилась Женька. А ведь только в недавнем прошлом, то есть 30 с чем-то дней назад, она не согласилась бы ни под каким видом. Во-первых, ах, да стоит ли сейчас думать о том, почему бы отказала она, во-первых, а почему в третьих, в машине работал кондиционер. Было чейтовски прохладно, почти холодно. Непередаваемое блаженство. Вам нравится, спросил он. Она что, сказала, что вслух? Или он читает её мысли? А если взять и не ответить вовсе? Вот ей всегда неловко не отвечать. Вроде как обидеть человека. А если совсем не думать об этом? Кто обидится, кто не обидится? Вот посадил же он её в свою роскошную машину и повёз. Хотя она только что несла одну ахинею. А всё-таки, что бы вы купили на мои деньги? Нет, мне просто интересно. У меня в сумочке ровно две тысячи долларов. Вам не трудно со мной разговаривать? Женька выдержала паузу во второй раз, и то же легко и впервые заговорила только в ресторане, сидя за роскошно накрытым столом. "Да вы что?" ответила она наконец, но с большим трудом, потому что рот был набит до отказа. Оказывается, она страшно проголодалась. Первый раз ей показалось ужасно смешным произносить своё имя вслух, когда они представились. Возможно, Женька запынела. Вовсе не трудно. Я бы купила себе серьги. Те самые, что сегодня видела на витрине. Золотые, со сверкающимися бабочками. Три бабочки: маленькая и больше, ещё больше и разных цветов. Они дрожат, будто крылышками машут. Нет, это очень красиво. Не смейтесь. А, кстати, почему вы всё время на давно смеётесь? Да вы похожи на всколоченного динозаврика. Ха, да, у динозавриков вовсе не было волос. Тогда вы похожи на всколоченное пугало. Естественно, огородное. Ещё какое? Слова были, конечно, ужасные, но Женька вовсе не обиделась, потому что тон голоса был снисходительно нежным. Она просто была счастлива. Вот так. Простите. Я сейчас В туалете было почти темно, но всколочно она была действительно. Как это она так забыла расчесаться? Перегрелась на песке, что ли? И в самом начале, когда она с ним разговаривала, она была такая. Может, всё-таки ветер в этой самой арке дома сквозняк. В углу вочала уборщица, сметая в корзину какие-то железки. Чёрт знает, кто ходит. Какие-то железки бросают. Что же делает меня мною? Что мне нельзя терять? Ни под каким видом. Конечно, конечно, я вспомнила. Любовь к тайне, авантюризм, вера в чудеса. И дальше. Вы истратили только половину моих денег. Так я предполагаю. А вторую половину? куплю. Нет, лучше сажью себе роскошное платье. Такого я не найду никогда, ни в одном магазине. Оно будет бархатное, шоколадного цвета, длинное, в талии сильно зауженное, а юбка широкая. На него пойдёт метр четыре ткани, а бирюзовых кружев придётся купить метров 15. Так много! Вы уверены? Вы что, портниха? Да нет, нет, никакая я не портниха. Но все кружева пойдут куда надо. Вырез очень глубокий надо будет обшить. Рукава, как у королев. Кружева пойдут уже с локтя понизу. Я еще боюсь, что не хватит. А знаете, мне сейчас надо срочно в банк. Поедете со мной? Да, конечно. Но можно я доем все же эту котлету? Или возьму с собой, что ли? Да, да, конечно, в машине он спросил. Нет, а если серьёзно? Неужели вам чего-нибудь не хочется ещё? Вот, например, квартиру там огромную. Мечта какая-нибудь у вас есть? Конечно. Конечно есть. Напишу книгу, как я выбиралась из этого конфликта со всем миром, опубликую её, разрекламирую на свои деньги. Так мало, всего 1300 не более. Не знаю, не считала. Может, и 500. Это что, банк? Да, да, пойдёмте со мной. Я всего на 10 минут и свободен. Знаете, мне что-то не хочется с вами сегодня оставаться. Глупо, да? Мне тоже. Ничего странного. Завце, я улетаю. Здорово поболтали, правда? Никогда так не болтала. Ой, господи! Да ведь сегодня 40 дней. Понимаете? Как я могла забыть? Нет. Я абсолютно ничего не понимаю. А почему 40 дней? Кто-то умер? Нет, нет. То есть да, погибла железная птица. Убощица с металла в корзину, её железные перья. Как я сразу не осознала это? А я должна была винить свою душу. Теперь понимаете? Нет, ровным счётом ничего. А что вы чувствуете сегодня на сороковой день что-то особенное, если не секрет? Нет, никакого секрета. Полёт. Я чувствую, что лечу, понимаете? Я вас немного сверху как будто вижу. Ещё целоваться до ужаса хочу. А сейчас, сейчас вы, понимаете? Нет. Но я благодарю вас. Я много лет не испытывал такого наслаждения от общения с человеческим существом, тем более женского рода. Волшебство какое-то, сказка. Простите меня. Я чувствую себя перед вами полным дураком. Я всегда считал, что жить на земле штука в общем-то довольно нелепая. Простите. Я никогда не омрачу ваше существование своим присутствием. Как? Что вы сказали? Не омрачите? А я? Я хочу быть с вами. Я очень одинок. Я хочу быть счастливы. Разве Неужели хоть на капельку вы не испытываете такого же желания, спросила она с надеждой, молча и с достоинством глядя ему в глаза. Они проезжали мимо полей с молодыми подсолнухами. Женька попросила остановиться. Поле было огромным. Золотые куйчавые головки зазывно подрагивали. Над ними плавился белым золотом благовонный ветер, а выше, по баске раскинулось ослепительное солнце. Они молча, не сговариваясь, упали в жёлтые цветы. Когда Женька открыла глаза, Губы были несказанно вкусны от поцелуев. Воздух был свежим и серебристо-алым, а солнце синим. Подсолнухи рядом и далеко вокруг были тщательно убраны и слух улавливал затихающий треск от комбайнов.